Глава двадцать Гость Ветер выл за окном, как душа, что заблудилась между мирами и не находит покоя. Я грела чайник, считая капли дождя на подоконнике. Раз, два, три. Пять дней прошло с тех пор, как я перестала быть Рианон Арбанвиль. Пять дней, и я уже почти поверила, что могу быть просто... Нонной санитаркой. Той, кто стирает белье, заваривает чай и вытирает с пола кровь. А может, прошла целая вечность, спрятанная в складках льняного платья, сшитого для девочки, что так и не стало невестой. Теперь я заваривала чай. Крепкий, свербенный и щепоткой корицы. Доктор любил его горячим, обжигающим. «Чтобы чувствовать, что еще жив», — говорил он. А я думала, «Живая — это когда тебя не продают на аукционе. Остальное — бонус». Я вспомнила разговор про чай со смертью и думала, пошутил он тогда или нет. Ладно, мы уже выяснили, что это были какие-то глюки. «Красивый смерть в плаще? Серьезно? В следующий раз, наверное, явится с чайником и спросит, «Ты будешь сахаром или медом, пылинка?» Я усмехнулась. «Пылинка». Звучало как-то странно. Вроде бы и обидно, мол, сравнили с пылью. А вроде бы и ласково. Наверное, это все потому, что в какой-то момент я почувствовала себя пылью, которую смахнули в сторону. Вот отсюда и появилась эта пылинка. Смерть не шёл у меня из головы. Быть может, потому что мне везде чудилось его присутствие. Я уже посматривала в сторону зелья от дурацких мыслей, шепот грез, Но что-то мне подсказывало, что в нем есть алкоголь, а спиваться в мои планы не входило. Для себя я решила, что все, что я видела, это глюки. Ну еще бы, я была в агонии, я умирала. А там и не такое могло почудиться. Где-то внизу открылась дверь. «Проходи», — услышала я голос доктора и шаги. «Давно не виделись, старый друг?» «Не так уж и давно», — ответил второй голос. Тихий, глубокий, знакомый до мурашек. Мой чайник чуть не выскользнул из рук. «Нет, не может быть. Это просто совпадение. Голоса бывают похожи». Я сглотнула. Сердце затрепетало, словно пойманная в силке птица, отчаянно пытающаяся вырваться на свободу. Но я продолжила готовить обещанный чай. Вынула из шкафа старые фарфоровые кружки, тонкие, с трещинами от времени, с выцветшими золотыми узорами. Аккуратно расставила их на подносе. Щепцами положила сахар, по два кусочка в каждую. Доктор любил сладкое. А его гость пусть сам решит, класть сахар или нет. Я положила сахар на тарелочку, оставив гостю право выбора. Насчет предпочтений гостя меня не предупредили. А раз меня не предупредили, то, как сказал смерть в моем кошмаре, моя совесть почти чиста. Поднос в руках дрожал. Я глубоко вдохнула и пошла по коридору. Шаг. Еще шаг. За дверью тишина. Потом голос доктора «Может, поиграем?»